Ульяна Муратова Осколки северного счастья Книга вторая Глава 1. Карина День свадьбы неумолимо приближался и все-таки настал, а Ирд все не возвращался. Вчера я отловила Иргольда и заставила его провести ритуал поиска. Он сказал, что Ирт у дальних пределов границы, а значит, вернуться не сможет. Возможно, другая на моем месте бы злилась, а я только корила себя. Его слишком глубоко ранила потеря способностей, мне стоило догадаться. Я надеялась, что он одумается и вернется к церемонии, но надежда таяла с каждой секундой. Как во сне на меня надели красивое платье, сделали прическу, сунули в руки букет подснежников и привели в храм. Я поискала глазами фигуру Ирта и не нашла. От волнения мне было все равно, что происходит вокруг. Среди огромной толпы я жадно высматривала Иртальта, пока не убедилась в том, что он действительно отсутствует. На вопросы о том, кого я выбираю, я всем отвечала, что скажу у алтаря. Даже не знаю, зачем. Может, надеялась, что, как в романтическом фильме, Ирт придет в последний момент. Но он не пришел. Храм находился в центре города. Здание из отшлифованного черного камня как снаружи, так и изнутри украшало изысканная резьба. Вместо алтаря в середине стоял большой, переливающийся всеми цветами радуги, камень. Простое округлое помещение вмещало пару тысяч людей. Под высоким сводчатым потолком висело огромное количество маленьких магических светлячков. Их перед началом церемонии запустил в воздух каждый одарённый из присутствующих. Эльва сказала, что это древняя традиция. Я тоже запустила под потолок маленький шарик ярко-фиолетового цвета. Сидячие места располагались амфитеатром и были заполнены до предела. Некоторые люди стояли в проходах. Эльва говорила, что в этот день в храм приходят не только родственники, но и просто зрители. Здесь сегодня собрались не только представители клана Южного берега, но и множество гостей. Женихи стояли в шеренге, ожидая своей очереди. В самом конце находились трое — Брин, Гарт и Олар. Они переговаривались между собой, а у меня живот сводило от мысли, что кто-то из них станет моим мужем. Здесь кольца носили на мизинцах, а невесты сидели на отдельной длинной скамейке, куда за ними подходили женихи. Первым подошел Эльберг. Он с улыбкой протянул руку Эльве, и она трогательно вложила тонкие пальчики в его большую ладонь. «И и я эль Эльберг из клана Снежной Пустоши перед богами и людьми б беру в жены Эльву из к к клана Южного Берега и... Прошу принять меня в к клан Южного берега в к качестве к кассантора. К клянусь любить жену и, и соблюдать законы к клана». Когда он закончил, я вздохнула с облегчением. Бедняга так волновался, что покрылся испариной. но речь свою произнес, решительно глядя сияющей эльве в глаза. «Я, эльва из клана Южного берега, перед богами и людьми, беру в мужья эльберга из клана Снежной пустоши и принимаю его в качестве своего касантора. Я клянусь подчиняться ему, любить, заботиться и оберегать его, и прошу принять его в клан Южного берега. Эльва и Эльберг положили руки на камень, после чего он ярко вспыхнул. По залу прокатился вздох. Люди загомонили. К камню-алтарю подошел Оренгор. «Я, Оренгор, глава клана Южного берега, принимаю Эльберга в клан в качестве касантора. Отныне наш клан — твой дом, твой долг и твой Саол». Последнее слово мне было незнакомо. Сидящая рядом девушка пояснила, что Саол это жизнь. Я ее встречала в замке, но не знала имени. Женихи подходили один за другим, и вскоре я осталась на скамейке одна. «Твоя очередь, Карина», — сказал Аренгор, когда все остальные пары этого сезона уже завершили ритуал. Я встала и молча пошла к алтарю вслед за ним. В конце концов, я хотела отсрочку. Может, это она? Не выйду замуж сегодня. Проболтаюсь тут еще три месяца. А там... Война план покажет. Карина, ты должна сделать выбор, — с нажимом сказал Оренгор, когда мы оказались возле камня. Да, я его уже сделала. Я выбираю Иртальта из клана Южного берега. Мои слова разнеслись по храму, вызвав волнение и шепотки. «Его здесь нет. Ты должна выбрать из присутствующих», — недовольно нахмурился Брин. Я ответила ему равнодушным взглядом. «Я вижу, что его здесь нет, но на мое решение это не повлияет. Я выбираю Иртальта из клана Южного берега. Уже тверже», — сказала я. «Если бы он хотел на тебе жениться, то был бы тут. Неужели у тебя совсем нет гордости?» — едко спросил Олар. «Причем тут моя гордость? Если его нет, значит, он занят. Поженимся в другой раз, тоже мне проблема», — холодно ответила я. «Кланы договорились о том, что ты выйдешь замуж сегодня», — возмутился Улар. «Вы сговорились, чтобы потянуть время». «Если ты так считаешь, то предоставьте его сюда, и мы поженимся. Маги вы или нет, в конце-то концов?» — вздернула я бровь. «А если он откажется?» Аренгор, что будет, если твой сын откажется? И где этот дряной мальчишка?» — спросил Олар. «Иргольд, возьми людей себе в помощь и приведи брата», — отдал приказ Оренгор. «До конца дня остался жалкий час. Пока вы его ищете, выйдут все сроки, и придется ждать еще три месяца. Пусть выбирает другого», — гневался Брин. «Если Ирт откажется, то я выберу другого». «А пожениться можно и в первый день лета. Не вижу причин для спешки», — спокойно сказала я, хотя внутри клокотали эмоции. «Вот уж не ожидала, что на собственной свадьбе окажусь без жениха. А еще его, возможно, и уговаривать придется. Публично. Прямо настоящий спектакль. Карина раскрасавица и ее позорная свадьба. Вон какое наслаждение получают зрители». Стиснув зубы и пальцы, я стояла с гордо поднятой головой. Ирт меня любит. Сейчас его сюда приведут, и все выяснится. — К чему тянуть? Если его тут нет, значит, что он здесь быть не хочет. Ты действительно жаждешь, чтобы он отказал тебе при всех? Поверь мне, девочка, если мужчина хочет быть рядом с женщиной, то ловить его не надо, — тихо прошептал Олар, наклонившись к моему уху. Его слова, конечно, причинили боль. Я бросила умоляющий взгляд на Оренгора, но тот только плечами пожал. Некрасивая пауза затягивалась. Меня обсуждали все присутствующие, и это становилось все сложнее выносить. Я стояла с прямой спиной и думала только о том, что час позора ничего не стоит перед неправильным выбором длиною в жизнь. И начинала по-настоящему злиться на Ирта. Как он мог так поступить? Почему не набрался смелости сказать все в глаза? Записку хотя бы оставил. Неужели я не заслужила даже такую малость? Время тянулось, спина затекала. От тонких раздавленных стеблей подснежников в моих руках разносился травяной запах. Все ждали. Люди вокруг уже не стеснялись обсуждать меня в голос. Мне было жутко неловко, но что я могла поделать? Когда открылся портал, и из него вышли Ирт и его брат, все застыли в ожидании. Я стояла, замерев с пожухшими цветами в руках, и смотрела на Ирта. На то, как холодно он на меня смотрит. На то, как виновато опускает глаза Иргольд. Сердце замерло. Его ответ — нет. «Ирт, Карина сделала свой выбор». «Теперь ты должен на ней жениться», — с нажимом сказал Оренгор. «Я же выгорел», — обреченно ответил мой избранник. «Это ничего не меняет. Ты все еще остаешься касантором клана». Между кланами была договоренность о том, что на ней женится тот, кого она выберет. «Она выбрала тебя. Как глава клана я приказываю тебе жениться». Голос Оренгора был жестким и повелевающим. Минуту назад мне казалось, что мой позор не может быть сильнее. Но как же я ошибалась? Наверное, мне не удалось сохранить лицо. Не получилось бы из меня, бесстрастная императрица. «Карина, ты еще можешь поменять решение», — мягко сказал Олар, беря меня за руку. «Мы все иногда делаем ошибки». Он поднес моё запястье к губам, целуя нежную кожу, и я поняла, что на это я тоже не согласна. «Лучше быть замужем за другом, чем каждый раз ложиться в постель с чужаком». «Мой выбор — Иртальт из клана Южного берега», — третий раз тихо, но твердо ответила я. Я чувствовала себя настолько униженной, что даже дышала с трудом. Мне было стыдно за то, что я чуть ли не силой заставляла Ирта на себе жениться. «Мерзко от того, что это видела столько людей». И я безумно злилась, что он уехал молча, не объяснившись со мной. Когда под громкие шепотки и смешки мы подошли к алтарю, из воздуха появилась женская фигура. Никогда не видела женщины настолько уродливой и прекрасной одновременно. Ее черты вызывали восхищенное отвращение. На нее невозможно было смотреть, но и оторвать взгляд было выше моих сил. «Всевышняя!» — прошелестело в зале. До меня доходило медленно. Видимо, сказывалось длительное стояние у алтаря. Ирт говорил, что богиня судьбы иногда появляется на свадьбах, чтобы одарить молодоженов. Но я не особо верила, приняв это за иносказание или легенду. «Иртальт, я предлагаю тебе сделку!» — улыбнулась она. И я вздрогнула от этого оскала. «Откажись от Карины, и я верну твою магию. Только не отвечай сразу, подумай немного. А я пока закончу свои дела». Люди вокруг медленно склоняли головы. Богиня прошлась по залу, то касаясь кого-то из молодоженов, то шепча несколько слов. Эльву она погладила по животу, а Эльбергу просто подмигнула. Когда она вернулась к нам, колени у меня дрожали. Олар, начнем с тебя. Ты же тоже претендуешь на руку Карины. Откажись от этого брака, и я дам тебе то, о чем ты мечтал: возможность пестовать нового владыку Севера и стать его правой рукой. По залу пронесся вздох. Слова богини словно громом прозвучали в тишине храма. «Благодарю за твою щедрость, Всевышняя. Я отказываюсь от этого брака». Олар улыбнулся, склонил голову и отступил на два шага назад. «Брин, ты претендуешь на руку Карины?» «Да, Всевышняя», — задорно улыбнулся он в ответ. «Кажется, мысленно он от меня уже отказался». просто ждал, что ему за это предложат. «Откажись от этого брака, и у тебя появится возможность стать одним из величайших полководцев Севера. Под знаменами владыки ты поможешь объединить кланы и станешь его левой рукой». «Благодарю за такую возможность и отказываюсь от руки Карины», радостно кивнул Брин и отошел назад. Гард. Всевышнее было бы ложью сказать, что я хочу жениться на Карине. Кроме того, сама она этого также не хочет. Я давно отказался от мыслей об этом браке. За твою честность я сделаю тебе особенный подарок, но позже ты сам поймешь, когда настанет время, ответила ему богиня. Благодарю Всевышнее. Нет цены подарком твоим. Гард склонил голову, а затем сделал шаг назад. «Теперь ты, Иртальд, я верну твою магию, если ты откажешься от брака с Кариной». «Что будет с ней, если я выберу свою магию?» — напряженно спросил он. «Я устрою ее судьбу таким образом, что ты ее больше никогда не увидишь», — ответила богиня. «Твое решение». спасибо за предложение всевышнее но я выбираю жену ты уверен рискнешь остаться жить без магии лукаво спросила богиня да я выбираю карину по залу пронесся шепот я увидела как скривилось лицо отца иртальта наверное я должна была радоваться но вместо этого мне стало страшно зачем он так Сначала уехал, сказал, что не может жениться. А теперь вот это. Ведь магия для него важнее. Рано или поздно он пожалеет об этом выборе. Что за бред? Хорошо. А то был тут один, который отказался, — усмехнулась богиня. «Подождите!» — я кинулась вслед богини, которая уже собралась уходить. «Всевышняя, я прошу вас, пожалуйста, верните ему магию!» «Если это в ваших силах, заберите ее у меня, если нужно. Я очень прошу». «Он сделал свой выбор. Теперь ты должна сделать свой. Без тебя он не сможет стать владыкой Севера. Отведи его туда, куда можешь попасть только ты. И помоги ему найти и собрать то, что может собрать только он». «Владыкой Севера?» Я чуть не застонала от возмущения. «Да что за разговоры такие? Куда вести? Где искать? Что собирать? Нельзя нормально сказать?» «Нельзя», — ухмыльнулась богиня, и я с ужасом поняла, что она читает мои мысли. «Да, читаю. А подробнее не скажу. Это было бы слишком скучно. Все, что вам нужно, есть в вас самих». «Спасибо, Всевышнее, покорно ответила я, стараясь не думать вообще ни о чем. Богиня растворилась в воздухе, оставив меня в полном раздрае, а остальных в шоке. Ирт властно взял меня за руку и прижал ее к алтарю. «Я, Иртальт из клана Южного Берега, перед богами и людьми, беру в жены Карину из клана Большой Лужи, принимая ее в качестве касанты и клянусь любить, «Оберегать и защищать ценой своей жизни». Его лицо было напряженным, а глаза словно пылали. «Я, Карина из клана Большой Лужи, перед богами и людьми беру в мужья Иртальта из клана Южного Берега. Клясться я не стала ни в чем. Если честно, я больше не знала, правильно поступаю или нет». Камень засиял изнутри, показывая, что наши клятвы приняты. Колец у Ирта не было, поэтому их надевать мы не стали. Люди в храме начали подниматься со своих мест, когда внезапно погасли все огни. Первым среагировал Брин. Он поднял щиты над нами. Следом за ним опомнились остальные косанторы. Магия вспыхивала вокруг, мужчины клана ощетинились оружием. Под их защитой Ирт вывел меня из храма на улицу, где среди начинающих таять сугробов Иргольд открыл портал в замок. Внутрь Ирта завёл меня за локоть. Но когда мы оказались в знакомом холле, я вырвала руку и молча пошла в направлении своей спальни. «Карина, нам нужно поговорить». «Да, действительно нужно. Я сообщу тебе, когда у меня будут на это силы». Я ответила так холодно, как только могла. «Карина, подожди». Теперь уже муж попытался меня остановить. но я вырвала руку, выронив увядший букет. «Оставь меня в покое!» Как ни клокотали внутри рвущие на части обида и гнев, голос я сдержала, не опустилась до банального ора. До спальни дошла, как в тумане, стянула с себя ненавистное свадебное платье и легла на кровать, обхватив колени. «С действительно нужно поговорить, но сейчас на это у меня не было сил». В душе угнездилось скверное ощущение, что я вляпалась в какую-то очень пакостную историю. Если богиня сказала, что без меня он не станет владыкой, то предполагается, что со мной станет. И тогда тот факт, что я вышла из портала именно тут, становится логичным. Боги знали, вмешались, аннулировали мой договор. Следовательно, я с самого начала должна была стать именно женой Иртальта. Как-то обидно. Но, допустим, магии у него нет. Я не доучка. Я его должна куда-то отвезти, чтобы он что-то нашел и что-то собрал. Что он должен собрать? Кусочки звезды севера? Так, по его словам, их уже пытались собирать. И что тогда он должен найти? Всем и так известно, где они. У этого клана их целых два. Кстати, почему два? Нужно будет спросить. Богиня сказала Олару и но что они будут правой и левой рукой Ирта. Почему не его отец? Почему не брат? Столько вопросов. С другой стороны, может, это к лучшему? Владыка Севера не может быть без магии. Или может? Его появление должно объединить кланы. А что, если кто-то не захочет объединяться? Будет война? Богиня сказала, что без меня он не сможет стать владыкой Севера. А значит, это еще не решено. И я должна сделать выбор. Какой? Помогать ему или нет? Конечно же, я буду ему помогать. Мысли скакали, путались, иногда переплетались и повторялись. Уже засыпая, я почувствовала, что разгадка рядом. Но усталый мозг отключился, прежде чем я поймала ее за хвост.